Глава девятая. Уничтожение лаборатории. Эпиграф. Все бедствия не стоят того, чтобы, желая избежать их, стремиться к смерти. Мишель Демонтень. Планируя операцию, я решил подстраховаться и вооружиться. Не будь я таким параноиком, то уже давно бы помер. Пусть я буду выглядеть смешно, но живым. Открыв схему станции, я задал и скину простой вопрос. «Кристина, где неподалеку можно найти оружейный склад? Для каких целей и какое оружие тебе нужно? Во-первых, возможно потребуется взрывать аварийный источник питания. Во-вторых, я опасаюсь профессора. Вдруг у него в лаборатории есть боевые дроиды, и он в отместку решит меня уничтожить. Если он занимал такую должность в службе безопасности, то почему он не мог подстраховаться и разместить в лаборатории что-то подобное?» Судя по твоему рассказу про него, то вероятность такая есть. Но если у него боевые дроиды, то против них обычное оружие не подойдет. Нужно серьезное штурмовое оружие, которое можно достать только в оружейке. А доступ сейчас туда закрыт, и просто так этот склад не вскрыть. Резервный источник, от которого я запитал это убежище, был предназначен для противометеоритной защиты. Можно его как-то использовать? «Сейчас посмотрю, что там числится на плане станции», – сказала Кристина, распаковывая передо мной план. «Скорострельная плазменная установка. Очень мощная и габаритная. Не уверена, что сможешь перетащить ее к лаборатории. А если развернуть ее на месте и направить орудия внутрь станции в тот коридор, откуда могут появиться роботы, и выстрелить из нее, когда они будут в этом коридоре? Это может сработать, но ты уверен, что он отправит их за тобой?» Я могу отправить к нему первого дроида и перед нападением передать ему послание. Тогда он не выдержит и решит отомстить тебе любой ценой, отправив дроидов. Да, это должно сработать. В принципе, ничего сложного. Там модуль установки 270 на 360 градусов. Главное, рассчитать угол наклона и произвести выстрел из лазерного прицела. А я откалибрую его. Сейчас составлю карту работ и можно будет загрузить дроидов. Ответила Кристина. На переориентацию плазменного орудия ушли почти сутки. Одна калибровка заняла 6 часов. В итоге я вымотался до полного изнеможения и, не снимая скафандра, заснул в убежище. Проснувшись невыспавшимся и затекшим телом, я зарекся спать в скафандре. Приняв душ и перекусив, я занялся проверкой всего, что мы подготовили по моему плану. Перепроверить пришлось дважды. Но я все равно не был уверен, что мне удастся уничтожить профессора. Но и ждать слишком долго нельзя. Единственное, что я решил сделать, это установить камеры слежения на поступах к моему убежищу и рядом с лабораторией. Для этого я посетил технический склад и заодно изучил инструкцию по установке и небольшую базу знаний. На установку потребовалось всего 3 часа, так как роботов было много. И теперь я мог все делать очень быстро, разбивая работу на небольшие объемы для каждого робота. Когда все было готово, я, загрузив программу действий, отправился к старому роботу, внеся незначительные изменения в его конструкцию, где провел его программирование на выполнение нужных мне функций, после чего вернулся в убежище и стал сматриваться в мониторе, развернутый на одной из стен. Вот мои роботы заняли свои позиции и ждали отсчет времени для начала действий. Час X два робота открыли технический туннель, ведущий к лаборатории, после чего проникли в него. Добравшись до стены, за которой находился резервный реактор, а второй стал у резервных аккумуляторов, по команде они начали взрезать перегородки плазменными резаками. Когда они одновременно срезали переборку и проникли внутрь, сработала система защиты лаборатории. В конце туннеля появилась пушка и начала стрелять в моих дроидов выше защиты, но на них сработали защитные поля после чего они продолжили выполнять свою программу. Тут же дроиды у резервного реактора номер 2 произвели включение питания, а через несколько секунд они сделали ряд коротких замыканий последовательно к разным входным шинам, питающим лабораторию. На экране я видел, как несколько вспышек расплавились шины размером с руку, ослепив при этом экран. К этому времени первый дроид нарушил защитный кожух резервного реактора лаборатории, его тотчас пронзил огромный протуберанец плазменного разряда, Ему не помогли даже защитные поля, но последующая вспышка сообщила о взрыве реактора. К этому моменту второй дроид разрушил первый резервный аккумулятор и приступил к следующему. Частота стрельбы турельной пушки заметно снизилась с падением мощности, а дроид начал разрезать третий аккумуляторный блок, благо что размещались они рядом. В то же время мой старый робот доковылял до лаборатории и начал передавать Искину профессору мое сообщение, где я высказывал все, что я о нем думаю и чего ему желаю. Когда дроиду оставался последний аккумулятор, шлюз лаборатории открылся, и из него практически вылетели два дроида в виде шара с множеством мелких механических ног. Двигались они очень быстро, и, к моему удивлению, целью они выбрали мое убежище. — Крис, у нас проблемы. Как они смогли вычислить, где я нахожусь? — спросил я. — Ты сюда приводил первого дроида? — спросила она. Нет, конечно. А тестер, который нашел в лаборатории, ты хочешь сказать, что он мне его подсунул, чтобы отслеживать мои перемещения? А ты думаешь, что тестер случайно оказался в лаборатории, да еще такой старой модели? Не удивлюсь, если там есть скрытые функции. Тебе нужно будет его проверить после, а еще лучше уничтожить. Сигнал на активацию нанороботов в твоем теле может передать и он, если не получит отклик от профессора за определенный промежуток времени. «Вот блин! Он меня и тут переиграл!» Ответил я с сожалением. «А ты думал тягаться с скином такого уровня? Тебе повезло, что он не принял тебя как серьезную угрозу, иначе уничтожил бы еще в начале, или надел рабский ошейник!» «Как ты думаешь, пушка справится с ними?» Спросил я. «В этом можешь не сомневаться!» «Вопрос в том, всех ли роботов он выпустил!» «Блин! А что делать, если не всех?» «Успокойся!» Эти роботы одноразового применения, как ракета, задал цель и выпустил. Они уничтожаются после выполнения задачи. Они не держат заряд долго, пара суток и они разрядятся. Поэтому, скорее всего, это все, что есть. Но, на всякий случай, я рекомендую переодеть скафандр, оставлю здесь муляж, а самому выйти на внешнюю обшивку. Для трансляции сигнал с камер нужно установить коротковолновый ретранслятор, рекомендовала Крис. Задерживаться я не стал, запрограммировав одного из оставшихся ремонтных дроидов охранять созданную мною мумию, которую я разместил в кресле перед мониторами, подделав позу спящего человека, переодевшись скафандр техника со многими наворотами, полученный со склада вместе с мониторами и видеонаблюдением. После чего, разместив дублирующий передатчик, отправился через второй шлюз на внешнюю обшивку прямо к турели противометеоритной защиты. Там как раз образовалась нужная мне ниша, в которую я и спрятался. Боевые дроиды перемещались очень быстро, в разы быстрее, чем это мог сделать человек. Турель противометеоритной защиты уже разогрелась и готова была стрелять в любую секунду. Так как управление я передал Кристине, то переживал и не смог удержаться от совета. Ты дождись, когда они будут в середине коридора, чтобы не смогли выбраться, а то шустрые очень. Не отвлекай, я знаю когда начинать. Когда в длинном коридоре появились роботы-убийцы, я напрягся. Мощный выстрел, от которого волосы на голове встали дыбом, меня напугал. По телу пробежали мурашки, и меня пробил холодный пот. Картина показала, как коридор превратился в сплошное марево огня. Я радостно вздохнул, но тут почувствовал вибрацию от сработавшего двигателя пушки и следующий выстрел. Затем еще один. Вначале я подумал, что пушка взбесилась или скин но, закрыв глаза, вспомнил, что происходило в туннеле практически по мгновениям. Во время выстрела один из роботов каким-то чудом умудрился пробить потолок и уйти от выстрела. «Все, цели уничтожены, можно выходить», – произнесла Крис. «Я не хотела тебя пугать, но шансы у нас были 20 на 80. Ты хочешь сказать, что 80% на их уничтожение? Но почему так мало? Мы же выбрали самую мощную пушку». К сожалению, 20% – это не простые дроиды, это суперэлитные убийцы стоимостью с небольшой корабль. Обычно в высшему руководству СБ положен один такой дроид, а тут целых два. В следующий раз предупреждаю меня о такой опасности, я сам решу, что предпринять. А может быть не два, а три таких робота? Ведь он не просто сотрудник службы безопасности, но еще и профессор сверхсекретной лаборатории. Такие шансы практически равны нулю. Во всяком случае, мне известно только об одном таком случае. Знаешь, я уже ничему не верю. Как он может меня найти на станции или здесь? Спросил я. По радиосигналу, но если будет непосредственно рядом с нами. По вибрации от движения на станции, по электромагнитному излучению, но очень близко, если ты будешь активно использовать функции скафандра. К примеру, электромагнитное крепление ботинок. Сколько я могу провести здесь и какие шансы ему найти меня? если там есть еще один робот-убийца. Если отключить связь, снизить все функции скафандра и перевести его в режим энергосбережения, то 5 суток. Воды, картриджи кислорода и энергии хватит на это время. Тогда отдай приказ всем дроидам перейти в режим ожидания и распредели между ними маршруты движения и время активации. Они должны будут отвлечь его на время, пока мы прячемся. А ты уверена, что он не сможет подзарядиться, пока я прячусь здесь? Нет, это одноразовый убийца. Если он не справится за отведенное время, то должен самоликвидироваться. Слишком они опасны. Поэтому на всех стоит это ограничение. Мне кажется, тебе нужно пообщаться с психологом. У меня встроена эта функция. Я могу активировать ее. Твои действия нелогичны. Нет ничего, что указывало бы на наличие и возможность нахождения здесь еще одного робота. Знаешь, я лучше буду пить переработанную мочу, чем валяться разорванным трупом на заброшенной станции. Лучше скажи. Он не сможет нас здесь обнаружить по излучению? Нет, мы между наружным и внутренним корпусом. Тут стоит полное поглощение. Нужно подальше забраться в нишу», — сказал Искин. Я забрался в простенок между двумя корпусами, после чего сказал. «Запускай программу дроидом и отключайся от внешнего мира. На четвертый день скажешь, когда придет время. Я могу пока изучать базы, которые загрузили в тебя?» «Да?» на щиток скафандры при полном затенении и голосовое сопровождение. Все, я раздал алгоритм действий. Что ты хочешь изучить? Давай начнем с техника ремонтника первого уровня, сказал я. Выполняю, ответила Кристина, и я погрузился в учебу. Изучение началось со снов, которые я не знал совершенно. Описание множества устройств, начиная от бытового пылесоса и заканчивая эмитером защитного поля. Полагаясь на свою безупречную память, я впитывал все сведения как губка. При этом мне становились понятны многие скрытые от меня особенности мира, в которые я попал. Затем информация давалась, как управлять этими простыми устройствами, включая душ и кнопки в лифте, что было достаточно интересно. Дальше мне преподали урок физики и основы механики, которая очень сильно отличалась от того, что было известно в моем мире. Осмысливать сказанное мне было некогда. И я просто смотрел и слушал курс лекций, который происходил в ускоренном режиме. Мне приходилось отвлекаться на прием воды и небольшого количества пищи. Тело затекло, и хотелось бросить все и вылезти из своего схрона. Но уверенность, что это будет последний мой поступок, не оставляла меня. И я продолжил погружение в знания следующей базы, решив изучить медицину с уклоном на управление медицинскими капсулами. Там давались только ремонтные базы. А непосредственно управление и наладка в свободном доступе не были размещены. И их покупали за очень приличные деньги по местным меркам. Даже первый уровень стоил месячной зарплаты среднего работника. А вот второй уровень обойдется в полугодовую зарплату. Третий в зарплату за 2,5 года и так далее. Как это сделать я пока не знал. Но решил изучить все базы ознакомительного уровня для понимания, что мне в итоге нужно. С этими базами я могу сделать простейший ремонт, простое программирование и настройки, но с такими знаниями не возьмут на работу. Тут требуется специфика и знание всех нюансов. Покончив с изучением доступных баз по огромному перечню профессий, я занялся изучением настроек эскина из и его возможностей. Здесь покупать ничего не нужно, так как обладание таким устройством указывало на высокий статус владельца. И если представить, что его продавали на свободном рынке, то цена его была бы запредельная, так как несла в себе много специфических баз знаний без необходимости оплачивать их. Большинство из них касалось очень специфических направлений. К примеру, в медицинской базе были описаны многие яды, отравляющие вещества, методы их применения и защиты от них, взлом разных систем и как при этом не оставить следов проникновения и многое другое. Нашел я и возможность подключения имплантатов к интеркому с завязкой на специальные нервные волокна, которые можно нанести прямо поверх кожи и которые не должны уничтожать нанороботы. По ним я тоже получил множество информации, и меня это сильно огорчило. Известных способов избавиться от них не было, но слухи об этом существовали. На третьи сутки меня стала буревать клаустрофобия, и я не мог заснуть, поэтому поинтересовался у Крис, Сможет ли она мне в этом помочь? И когда она уточнила, на какое время мне нужен сон, то тут же отключился и проснулся через 8 часов выспавшимся, но с раскалывающейся головой. В Эскин был встроен мини-доктор, и он, проведя несколько циклов микроразрядов, смог мигрень убрать. Оказывается, он стимулировал работу мозга специальными импульсами и сам сгенерировал выброс в кровь специальных веществ и гормонов. Изучать базы я больше не хотел, поэтому просто лежал, вспоминая все то, что со мной произошло с момента моего переноса сюда. Эту злополучную перчатку, благодаря которой я теперь лежу, прячусь от придуманных моим мозгом роботов-убийц. Время текло очень медленно, и я заснул второй раз самостоятельно. Писк в ушах сообщил мне, что четверо суток уже прошло, и пора выбираться, но желания я не испытывал. А когда я все же принял решение выбраться... Мой обруч, про который я совершенно забыл, внезапно сдавил мою голову. Зафиксировано сильное псионическое воздействие, источник неизвестен, но расположен в непосредственном контакте с телом, фиксирую неизвестное излучение. После этих слов искина я потерял сознание. Очнулся я от тревожного писка в ушах и голоса из кино. Критическая угроза, запасов кислорода и энергии осталось на один час. Необходимо немедленно вернуться в убежище. Угроза жизни носителя. Применяю шоковую терапию. Тут меня пронзил сильный разряд, и меня от него затрясло. Немедленно прекрати издеваться надо мной! Прошипел я. Я очень рада, что вы очнулись. Запасы энергии и кислорода на исходе. Вы находитесь здесь уже пять суток. Нужно немедленно сменить картриджи и зарядить скафандр. Произнесла она. Хорошо, выбираюсь я. Ползком, ногами вперед, Я выполз из простенка и выглянул наружу из своего убежища. От увиденного меня парализовало. Прямо на меня смотрел робот-убийца. Взгляд его восьми сенсоров был на расстоянии полуметра от меня. Я замер, не зная, что мне делать, и зажмурил глаза, ожидая смертоносного удара его острых, как лезвия, ног.